Предсказания о втором пришествии. Взятие Иерусалима римлянами и разрушение храма было национальной катастрофой такого масштаба, от которой еврейский народ не смог оправиться в течение многих последующих столетий. Если бы евангелисты писали после неё, катастрофа непременно наложила бы свой отпечаток на их тексты. Однако в Евангелиях от Марка и Матфея мы не находим каких-либо ее явных следов. Рассмотрим сначала версию Матфея. Когда же сидел он на горе Елионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?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 Первый вопрос относится к только что прозвучавшему предсказанию Иисуса о разрушении Иерусалима. Но второй посвящен совсем другим темам. Почему были заданы сразу два вопроса? Потому что в сознании учеников тема разрушения Иерусалима каким-то образом соединялась с представлением о втором пришествии учителя. Между тем, в своей речи Иисус отвечает на второй вопрос, но практически игнорирует первый. Иерусалим у него не упоминается. Из географических названий присутствует только Иудея, и то обобщённо, наряду с кровлей дома и полем, скорее в качестве примера того, как находящиеся в одном месте вынуждены будут бежать в другое. Таким образом, речь может восприниматься как вообще не относящаяся к взятию Иерусалима римлянами. В вопросе учеников впервые в Евангелии от Матфея употреблен термин пришествие, присутствие. Трижды затем он прозвучит из уст Иисуса в ответе на вопрос учеников. В трех других Евангелиях термин не встречается, однако в апостольских посланиях он используется неоднократно, указывая на второе пришествие Христа. На основании столь частого употребления слова в апостольских посланиях в качестве технического термина для обозначения второго пришествия Христа, исследователи пытаются доказать, что это слово является плодом редакторской работы Матфея. Для такого предположения однако нет никаких оснований, не только потому, что сам Матфей приписывает его Иисусу, но и потому, что мы не знаем, какой арамейский эквивалент мог стоять за греческим термином. У Марка вопрос учеников передан несколько по-иному. И когда он сидел на горе Елеонской напротив храма, спрашивали его наедине Пётр и Иаков и Иоанн и Андрей Скажи нам, когда это будет и какой признак, как все сие должно свершиться. Всю свою речь Иисус произносит, отвечая им, то есть Петру, Иакову, Иоанну и Андрею. Вопрос передан обобщённо. Четыре ученика не знают, что именно должно произойти, и потому не упоминают ни разрушение Иерусалима, ни второе пришествие, и кончину века. У Луки вопрос передан в версии аналогичной версии Марка. И спросили его учитель: "Когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти?" Лука, как видим, вообще не говорит, кто задал вопрос. Речь Иисуса у трех синоптиков приводится в трех разных редакциях. Марк, текстуально близок к Матфею до формулы "это начало болезней". Далее следует фрагмент, текстуально близкий к части поучения Иисуса двенадцати ученикам.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 предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умртвят их. У Марка, как и у Матфея, мы находим слова о мерзости запустения, однако без ссылки на пророка Даниила и стоящие не на святом месте, а где не должна. К словам о бегстве зимой у Марка не добавлено или в субботу. Само слово бегство в критическом издании тоже отсутствует. В остальном дальнейший текст близок к Матфею версии Луки в тех местах, где содержит параллели к версиям других синоптиков, ближе к Марку, чем к Матфею. Однако именно в версии Луки перед нами предстаёт та картина разрушения Иерусалима, которая у Марка и Матфея фактически отсутствует. Когда же вы видите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его.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 Столь существенная разница между с одной стороны версиями Марка и Матфея, а с другой версии Луки, позволяет некоторым ученым предположить, что все три евангелиста могли пользоваться неким общим первоисточником, будь что устным или письменным, но при этом Матфей и Марк сделали свои записи еще до разрушения Иерусалима, а окончательная редакция Луки появилась после, и пророчество Иисуса было в ней переосмыслено как относящееся в первую очередь именно к этому событию. Только у Луки Иисус говорит о том, что Иерусалим будет окружен войсками и попираем язычниками. Только у Луки следствием взятия Иерусалима становится то, что многие падут от острия меча, а другие отведутся в плен во все народы. У Марка и Матфея такого рода конкретика вообще отсутствует, и единственным местом, которое можно истолковать как конкретное указание на события, связанные с взятием Иерусалима, является упоминание о мерзости запустения, стоящей на святом месте или где не должно, что соответствует представлению об осквернении Иерусалимского храма язычниками и его разрушении. На основании сравнения трех версий вырисовывается следующая картина: Ученики показали Иисусу здание храма. В ответ на это он предсказал, что от храма не останется камня на камне. Ученики захотели узнать, когда это произойдет и какие признаки кончины века. В своем ответе он увязал два вопроса. Если верить Луке, то о разрушении Иерусалима и последующем рассеянии еврейского народа он предсказал довольно подробно. Если верить двум другим синоптикам, столь подробного предсказания он не сделал, сосредоточившись на ответе о признаках своего второго пришествия и кончины века. При этом на вопрос когда он ответил в следующей части речи. В версии Марка ответ звучит так: о дне же том или часе никто не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Эти слова ясно показывают, что даже сам Иисус, зная о последовательности событий, не обладал по своей человеческой природе полным знанием о том, какой промежуток времени пройдет между этими событиями, а именно взятием и разграблением Иерусалима с одной стороны, и его вторым пришествием и кончиной века с другой. Этот важнейший фактор необходимо учитывать при рассмотрении речи Иисуса, в которой он предсказывает одно за другим события ближайшего будущего и события отдаленного будущего. Мы видели из вопроса учеников, что они увязывали предсказания о разрушении Иерусалима с предсказаниями о втором пришествии Иисуса и кончине века. Однако следует понять, увязывал ли сам Иисус эти события? Считал ли он, что сразу же за разрушением Иерусалима или вскоре после этого наступит конец человеческой истории? Уже давно было высказано предположение о том, что Иисус видел себя эсхатологическим пророком, пришедшим на короткое время перед концом света. Этим якобы и обусловлен радикализм его проповеди. Такой взгляд на Иисуса последовательно отстаивал Альберт Швейцер, чье влияние на развитие новозаветной науки в 20 веке было весьма значительным. Насколько однако справедлив такой взгляд? С одной стороны, сам Иисус ясно указывает, что он, как сын Божий, не знает часа конца света. Этот час находится в руках Божьих, и наступление его может быть скорым. С другой дальнейший речь содержит целый ряд указаний на события, которые должны развертываться на определенном, возможно, весьма значительном промежутке времени. Прежде всего, на это указывает предостережение против тех, кто будет выдавать себя за Христа. Затем говорится о войнах, военных слухах, гладах, морах и землетрясениях, но все это описывается как начало болезней». Предсказываются гонения на христиан, пришествие многих лжепророков, наступление времен, когда во многих охладеет любовь. Все это, как кажется, может потребовать весьма значительного времени. Самое же главное указание на временной промежуток между событиями ближайшего и событиями отдаленного будущего содержится в словах: "И проповедано будет всее Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам". И тогда придет конец. Именно эти слова содержат то условие, без которого конец мира не наступит. После своего воскресения, отправляя учеников на проповедь, Иисус скажет им: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие должно быть проповедано всем народам, всей твари, и, может быть, именно с этой целью Бог будет продлевать историю человечества для того, чтобы никто из живущих на земле не остался незатронутым проповедью Евангелия. Продолжая серию предсказаний о последних временах, Иисус говорит: «Тогда если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте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 И вдруг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 От смоковницы возьмите подобие, когда ветви её становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут но слова мои, не придут. О дне же том и часе никто не знает не ангелы небесные, а только отец мой один, но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого, ибо как в дни перед потопом ели, пили женились и выходили замуж до того дня, как пошёл Ной в ковчег и не думали,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 другая у Луки. Второй сегмент у Марка изложен в сходной с Матфеем редакции, хотя и с некоторыми купюрами, в частности, отсутствует упоминание о знамении сына человеческого. У Луки же параллельный текст существенно отличается. И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение. И море возшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную. ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление. Ваши. Третий сегмент поначалу текстуально близок у всех трёх синопсиков. Однако у Луки выражение близко при дверях заменено на близко Царствие Божие, а слова о том, что одне же том или чаще никто не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только отец, у Луки опущены. Далее у Марка отсутствуют слова о том, что происходило в дне Ноя, а у Луки эти слова были приведены ранее, и к примеру Ноя был добавлен пример Лота. Слова двоих на поле и двух мелющих в жерновах отсутствуют и у Марка, и у Луки. Призыв к бодрствованию у Марка приобретает следующую расширенную форму. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. У Матфея же здесь приводится следующий призыв: Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать всё дома своего. Потому и вы будьте готовы ибо в который час не думаете, приедет сын человеческий. У Луки аналогичный призыв содержится в другом месте. Итак, главными темами поучения, как оно изложено у всех синоптиков, становятся не события ближайшего будущего разрушения Иерусалима и связанные с ним бедствия, а события тех дней, о которых никто, даже сын Божий, не знает, когда они наступят. При этом события ближайшего будущего могут восприниматься как прообразы более далеких по времени событий, а разрушение Иерусалима как прообраз кончины века. Подобно тому, как в книгах Ветхозаветных пророков один временной пласт накладывается на другой, а события, относящиеся к истории израильского народа, становятся прообразами событий всемирной истории, в речи Иисуса несколько временных пластов налагается один на другой. А Бедствия, которые выпадут на долю народа израильского при взятии Иерусалима, римлянами прообразуют бедствия и скорби, которые будут испытывать все люди на земле перед концом света. Именно так речь Иисуса была воспринята в раннехристианской традиции. Известно, что сразу после того, как Иисус воскрес и вознесся на небо, ученики начали ожидать его второе пришествие. Кому-то казалось, что оно может наступить совсем скоро. Но такое понимание могли натолкнуть, в частности, слова: "Не придет род сии, как все сие будет", истолкованные как относящиеся не к разрушению Иерусалима, а ко второму пришествию. Апостольские послания отражают то смущение в умах и споры о времени второго пришествия, которые, вероятно, были характерны для ранней христианской общины. В соборных посланиях мы встречаем указания на то, что пришествие Господне приближается. Очевидно, некоторые члены общины недоумевали, почему обещанное второе пришествие не наступает. В ответ на это апостол Пётр напоминает о милосердии Божьем и внезапности второго пришествия. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но долготерпит, нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Апостол Павел, как кажется поначалу, предполагал, что пришествие Христа произойдет при его жизни. Не все мы умрем, но все изменимся. Еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит. В первом послании к фессалоникийцам Павел пишет: "Мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. в во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встрече Господу". Однако во втором послании к фессалоникийцам, очевидно, придя к пониманию того, что второе пришествие может быть отложено, апостол пишет: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 К предсказаниям Иисуса о том, что его второму пришествию будет предшествовать приход разного рода лжепророков, которые будут выдавать себя за него, раннехристианская традиция добавила предсказание об одном лжепророке, человеке беззаконии, которого называла антихристом этому антихристу должны предшествовать другие. Характерные слова апостола Иоанна: "Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время". Эти слова показывают, что ощущение последнего времени и близости пришествия Иисуса было характерно для ранней христианской общины.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 Последующие традиции фигура Антихриста получила дополнительные характеристики. Иреней Леонский во 2 веке писал, что Антихрист будет выдавать себя за бога. Получив всю силу дьявола, он придет не как царь праведный и законный, состоящий в покорности богу, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, как богоотступник, злодей и человек-убийца. Как разбойник, повторяющий в себе дьявольское богоотступничество, он устранит идолов, чтобы внушить, что он сам Бог. Автор третьего века Иопалит Римский видел в деяниях антихриста своеобразную пародию на деяния Христа. Лев Христос, лев и антихрист, царь Христос, царь, хотя земной и антихрист. Явился спаситель как агнец, подобным же образом и тот покажется как агнец, хотя внутри будет оставаться волком. А обреженным пришёл спаситель в мир, подобным же образом явится и тот. Постал Господь апостолов ко всем народам, подобным же образом пошлёт и он своих лжеапостолов. Собрал спаситель своих рассеянных овец, подобным же образом соберёт и тот рассеянный народ иудейский. дал Господь печать верующим в него, подобным же образом даст и тот. В образе человека явился Господь, в образе человека придёт и он. Воскресил и показал Спаситель свою святую плоть, как храм восстановит также и он каменный храм в Иерусалиме. Характерно, что даже два столетия спустя после того, как Иисус предрек разрушение Иерусалимского храма пришествие Антихриста связывалось с Иерусалимом. Только если апостол Павел считал, что Антихрист в храме Божием сядет как Бог, то теперь уже, поскольку храма не было, верили, что он восстановит древний Иерусалимский храм. История распорядилась иначе. В IV веке равный император Константин восстановил Иерусалим, но не как иудейский, а как христианский город, идентифицировав в нем места, связанные с жизнью, страданиями и смертью Иисуса Христа. А После завоевания города арабами в VII веке на месте древнего Иерусалимского храма была построена мечеть. В своем нынешнем виде она существует с конца XII века. От храма же осталась лишь одна стена, получившая в иудейской традиции наименование Стены Плача. В четвёртом веке Иван Златоуст обращает внимание на то, что в речи Иисуса предсказаны как грядущие бедствия, которые Иудеи должны претерпеть от римлян, так и бедствия более отдалённых времен, связанные с исповедническим подвигом его учеников. Война, говорит он, будет двоякого рода, со стороны обольстителей и со стороны врагов. Но первый будет гораздо более жестоко, потому что откроется при обстоятельствах смутных и ужасных, когда люди будут находиться в страхе и смущении. И в самом деле великое тогда было смятение, когда римляне начали процветать, города были пленяемы, войска и оружие находились в движении, и когда многие всему легко верили. О войнах же говорит он тех, которые имели быть в Иерусалиме, они вне его во всех местах вселенной. Он говорит здесь о войнах иудейских, которые вскоре имели последовать, так как иудею беспокоили уже успехи римлян. Далее, так как ученики думали, что вместе с разрушением Иерусалима будет и конец мира, то чтобы исправить и это их мнение, сказал, но это еще не конец. Упомянув о лжехристах, затем говорит и о бедствиях Иерусалима, удостоверяя на основании того, что уже случилось и в непреложности будущего людей безумных и упорных. В том же четвёртом веке блаженный Иероним обращает внимание на то, что признак прихода Господа проповедь Евангелия во всем мире, когда уже никто не может оправдаться незнанием. Ироним считает, что это уже совершилось или скоро совершится, потому что, как ему кажется, не осталось такого народа, который не знал бы имени Христа. Даже если к кому-нибудь не приходил сам проповедник, то все равно этот народ не мог не слышать о вере во Христа от своих соседей. Слова блаженного Иеронима вполне отражают умонастроения христиан конца IV века, когда вера, долгое время скрывавшаяся от гонителей, вышла из катакомб, распространилась по всей Римской империи фактически стала государственной религией. Тогда у многих могло создаться впечатление о том, что заветы Иисуса проповедовать Евангелие всей твари выполнен. Между тем, последующая история показала, что это не так. И 20 веков спустя огромные области остаются неохваченными христианской проповедью, и миллиарды людей не имеют реального соприкосновения с Христом, даже если читали о Нем в учебниках или слышали о созданной им церкви через средства массовой информации. 8 сентября 1990 года, накануне своей трагической гибели от рук убийцы, знаменитый российский проповедник, протерий Александр Мень, прочитал публичную лекцию о христианстве. В ней он говорил: "Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось, оно сделало лишь первые шаги. Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще не андертальцы духа" потому что история христианства только начинается, и то, что было раньше, то, что мы сейчас исторически называем историей христианства, это наполовину неумелые и неудачные попытки реализовать его. Оставляя в стороне субъективную и спорную оценку христианской истории, становимся на ключевой мысли о том, что история христианства только начинается. Это высказывание вносит свежую струю в многовековые споры о том, когда наступит конец света и долго ли ещё просуществует христианская цивилизация. В Наши дни даже светские философы предрекают конец истории и пишут о последнем человеке, а называть нашу эпоху постхристианской стало общим местом. В последнее время началось с пришествием на землю воплощенного сына Божьего, Иисуса Христа. Но оно может длиться долго, и конца истории можно ждать еще в течение многих столетий. Пророчества Иисуса сбываются в разные эпохи. Народы восстают на народы, происходят войны, глады, моры и землетрясения, восстают лжепророки и соблазняют многих, во многих охладевает любовь. Но близость второго пришествия и конца истории нельзя воспринимать исключительно в хронологических категориях. На вопрос когда сын Божий дал однозначный ответ: о дне же том или часе никто не знает ни ангелы Небесный, ни сын, но только отец. Своих учеников Иисус призывает не высчитывать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но пребывать в состоянии духовного бодрствования. Именно этот призыв является лейтмотивом трех притч, следующих в Евангелии от Матфея за предсказанием о втором пришествии: о благоразумном рабе, о десяти девах, о талантах. Их, а также притчу из Евангелия от Марка об ожидании хозяина дома, мы рассмотрели в книге Притчи. Isusa